Да и с артистами не все гладко. Пугачева, озеров, Сенчина, Хазанов уже выступили. Беспокоить их снова неудобно, вот и приходится ломать голову, чтобы еще придумать. В конце концов, заботы о досуге экипажа начинают отнимать больше времени, чем перспективное планирование полета, но отступать уже поздно. Правда, с Коваленком и Иванченковым было сначала полегче. Выходных у них практически не было, готовились к приему к лимука и Гермашевского, а потом сразу два прогресса, но Благов знал, что почти два месяца им придется летать без эмоций, и эта глухая часть полета, до которой хоть и было еще далековато, должна наступить. И он, Благов, обязан ее снабдить и развлечениями. Причем, чем неожиданней они, тем лучше. Упоминанию о гитаре он вначале не придал особого значения, однако фразу Иванченкова запомнил. И к концу дня уразумил, что гитара — это и есть та самая идея, которой так не хватало группе обеспечения. Он даже рассмеялся этой нелепой мысли, потому что наверняка его поднимут на смех. Заикнись он на гитаре. И Благов лишний раз убедился, насколько он прав, когда невзначай заметил. Саша просит гитару. Вадим Кравец, привыкший понимать друга и коллегу с полуслова, недоуменно посмотрел на Виктора. «Может, ему пианино захотелось?» «Не торопись, обдумай», — настаивал Благов. «Несерьезно», — ответил Кравец, — «нас не поймут. Помнишь шахматы?» Был такой случай. Операторы центра затеяли партию в шахматы с экипажем. Один гроссмейстер даже прокомментировал ее в газете. А потом звонок из Москвы. Что, экипажу делать нечего в космосе? Оправдаться так и не смогли. В то время двухнедельный полет был еще в диковинку, Но история с шахматами запомнилась. Тогда шахматы, а теперь гитара. «Не пройдет этот вариант», — добавил Кравец. «Хотя, сам понимаешь, ребятам было бы приятно. Впрочем, попробуй идейку подбросить газетчикам. Братья — это энергичное, что угодно пробить сможет. Зажечь только их надо. Наверное, за гитару ухватятся. Писать, говорят, нечего, полгода уже летаем». Вадим не ошибся. На традиционной встрече в среду, когда в центр приезжали все аккредитованные спецкоры, Благов рассказал о гитаре. Он не ожидал, что журналисты среагируют так бурно. «Свежинка», — заметил деловой Борис Коновалов. «Что требуется от нас?» «В этом что-то есть», — Юрий Опенченко, как всегда, не торопился. «Только нужно гитару обыграть культурно, не устраивать вокруг нее шум, иначе могут воспринять плохо». Мол, русским нечем заниматься в космосе, вот они и гитарят там. — Кому звонить, где пробивать? — спросил Валентин Зубков из комсомолки. — Из новеньких, — подумал Благов. — Думает, что отправить гитару на орбиту так легко. Разговор понемногу стих. Журналисты пообещали и позвонить куда следует, и в своих репортажах упомянуть о желании Иванченкова. Слово свое сдержали, но, как ни странно, реакции не последовало. А может, и не читают их репортажи? «Идея должна созреть», — часто говорил Благов. «Когда она станет привычной, ее и следует осуществлять». Сейчас он забыл о собственном афоризме, и хотя еще вспоминал о гитаре, поделать ничего не мог. По крайней мере, так ему казалось. Ветрова он увидел издали, тот копался в двигателе «Волги», и Благов направился к нему. В звездный он приехал, чтобы встретиться с Леоновым, но Алексея срочно вызвали в Москву, и уже добрых полтора часа Благов ждал его. «Искра в баллон ушла?» Благов протянул Ветрову руку. «Помочь?» «Спасибо, — Ветров улыбнулся. Теперь у всех электронное зажигание. Кстати, на вашей фирме ребята изготавливают. А я по старинке вот и мучаюсь. Какими судьбами у нас?» «Алексея дожидаюсь». «Климука утвердили?» — спросил Ветров. «Официально еще нет. Если насморк не схватит, он с Гермашевским пойдет». «Не сомневаюсь». Разлетался Петр. «Второе дыхание появилось», — рассмеялся Благов. «Уже не остановишь ветеранов, по третьему кругу пошли. А у тебя как?» «Комиссию проскочил, но, сам понимаешь, мало это значит сегодня». «Не преуменьшая», — возразил Благов. «Это еще один шанс». Ветров наконец решился задать вопрос, мучивший его несколько лет. Все было несподручно спрашивать, да и огорчать не хотелось Виктора, с которым они, знакомы давно, правда, так и не подружились. Почему ты ушел из отряда? Благов удивленно взглянул на Владимира. Тот отвел взгляд. Разные слухи ходят, Ветров начал оправдываться. Даже на полет был назначен, но струсил. Извини, но и так считают. А если действительно струсил? Просчитал все возможные варианты и понял, что риск, «Слишком велик?» «Меня можешь не проверять», — обиделся Ветров. «Спросил потому, что не верю». «И на том спасибо», — смягчился Благов. «А ответ простой. Надо было или работать, или ждать. Я выбрал первое». «По-твоему, мы как в очереди?» «Этого я не говорил. Каждому свое. Одним летать, другим помогать им. Вот и все. Имею в виду, Володя, уйдешь из отряда, возьмем к себе. С Елисеевым договорюсь. И не каждому мы это предлагаем, сам знаешь. Желающих очень много. Да, Ветрову было известно, что попасть в группу управления нелегко. Отбор не менее строгий, чем в отряд. Елисеев подбирал сотрудников тщательно, придирчиво. Ему не исполнители нужны, а мыслители, заметил Олег Макаров, дающий характеристики людям редко, но всегда точно. Показалась Волга Леонова, Алексей лихо затормозил рядом. Он сам сидел за рулем, и Благов вновь подумал, что генеральская форма очень идет ему. «Ну что, соколики-спасители, заждались? Не ругайтесь, начальство задерживает против нашей воли. Сбежать не мог. Может, ко мне заглянете?» «Марины нет. Я один хозяйничаю. Идет?» «Нет, я доделаю свой драндулет. Завтра в ЦУП на дежурство», — отказался Ветров. Благов направился к машине. — До встречи, — махнул он Ветрову. — Но с тобой, генерал, нам поработать надо. Благов распахнул двери машины. — Кстати, Владимир, если хочешь, я попрошу ребят. Тебе тоже поставят электронику. — Обойдусь. Ветров отвернулся. — С характером, — прокомментировал Леонов, упрямый мужик. — Разве это плохо? Благов закрыл дверь, и Волга резко взяла с места. Леонов не ответил. — Мне он нравится, — продолжал Благов. — Есть у него выдержка, да и дело знает. А вы разве не в друзьях? — Это больше, чем дружба. Он один из тех, кому я обязан жизнью, вот так-то, Виктор. Оба замолчали. Часовой, не проверяя пропусков, распахнул ворота центра подготовки, он узнал Леонова. Леоновские соколики-спасители и у Благова, и у Ветрова, вызвало одни и те же воспоминания. Это было 13 лет назад, но обоих, пусть и по-разному, те дни врезались в память во всех подробностях. Благов был тогда в Москве, а Ветров сначала в Казахстане, потом под Пермью. 17-й виток восхода 2. Алексей Леонов и Павел Беляев готовились к спуску. Земля подала на борт команду о включении системы автоматической ориентации. Казалось, самое трудное уже позади, и хотя полет шел гладко, укладывался в жесткие рамки программы, понервничали все изрядно. Леонов оторвался от кромки шлюза, его мгновенно отнесло в сторону. Космонавт резко повернулся и попал в закрутку, в ситуацию, не отработанную на тренировке. Под ним плыла Земля, близкая и огромная, корабль словно куда-то исчез, растворился в космической тьме. Леонов медленно вращался, не сразу сообразив, что случилось. Сердце бешено заколотилось. «Спокойно, Леша!» — вдруг услышал он. «Подходи к шлюзу!» И с этого мгновения приборы зарегистрировали. Частота пульса у космонавта начала падать. 150 ударов в минуту, 140, 130. «Молодец!» — подбодрил Леонова голос командира. «Главное — спокойствие!» Закрутку удалось приостановить. «Леша, отдохни, ничего не говори», — звучал голос Беляева. «В шлюз вошел?» «Вошел, вошел», — подтвердил Леонов. «Можно закрывать крышку люка». «Весна, заря, я алмаз», — передал Беляев. «Алмаз-2 находится в шлюзовой камере. Крышка люка закрыта, все в порядке, прием». Двадцать минут, которые Леонов провел в открытом космосе, показались всем, в том числе и Благову, многими часами. Виктор дежурил в одном из пунктов управления. Он не только слышал все радиопереговоры с экипажем «Восхода-2», но и следил за телеметрией. Она свидетельствовала. Невзирая на закрутку, график выхода в космос Леонов выдержал. Теперь оставался лишь спуск. Наверное, посадка должна вызывать то же волнение и даже страх, что и запуск. Лихорадочно бьется сердце, трудно скрывать эмоции, А бесстрастные датчики четко фиксируют частоту дыхания и пульса. И где-то на Земле медики внимательно следят за тобой. Иногда к ним заходит Королев, интересуется, как там у них. И перед ним расстилают простыни графиков, рассказывают о каждой минуте жизни на борту. Не утаишь ни своего беспокойства, ни волнения, хотя только что сообщил Земле. Самочувствие экипажа отличное. Даже в тон, каким сказаны эти слова, вслушиваются психологи, не скрывает ли что-то командир. А они ждали команды на спуск. В общем-то, теперь от них мало что зависело. Как принято, сработает автоматика. Оба расслабились, потому что знали, сейчас навалятся перегрузки, тело станет непослушным, придавленное невидимой плитой, даже пошевельнуть рукой будет трудно. — Готов, Леша? — спросил Беляев. Леонов заметил, что после возвращения его в корабль Отношение Павла к нему изменилось. Появились теплота и нежность, не очень присущие Беляеву, который слыл в отряде человеком суровым, неспособным на лирику. Но, очевидно, уход Алексея из восхода и те двадцать минут, которые он был так далеко от всего земного, в том числе и Павла, сказались на характере командира. Твердят, что становление человека идет медленно, нужны годы. Но Леонов сейчас понял, за сутки, проведенные в космосе, И он и Павел сделались другими. Наверное, от того, что так остро почувствовали свою оторванность от людей, от родной планеты. Беляев не дождался ответа Леонова. Он повернул голову к иллюминатору, что-то буркнул про себя и вновь взглянул на табло. Оно не светилось. «В чем дело?» — забеспокоился Леонов. «Заря, я алмаз», — передал Беляев. «По нашим данным, команда на спуск не прошла, как слышите?» Земля молчала. «Заря! Повторяю!» — Беляев был спокоен. «Отказ системы ориентации!» «Не может быть!» — вырвалось у Леонова. «Разрешите экипажу провести посадку с использованием ручной системы!» Ответ пришел сразу. Беляев и Леонов узнали голос Гагарина. «Ручную посадку разрешаю!» И тишина в эфире. Кто-то должен был первым ее нарушить. «С вами будет говорить двадцатый!» — сообщил оператор. Доклады Беляева и оператора поступили одновременно. В комнате госкомиссии, отгороженные от зала управления двумя канцелярскими столами, были Королев, Келдыш, три конструктора и Гагарин. Юрий вел связь с экипажем. Команда на спуск не прошла. Все сразу же взглянули на Королева. Лицо главного стало бледнеть, это было так заметно, что Келдыш не выдержал. «Сергей!» — тихо позвал он. Королев наклонил голову и отвел глаза в сторону. Он обязан был принять решение. Разрешите экипажу. Гагарин не дослушал фразу Беляева и встал. Разрешаю! крикнул он, разрешаю! Они не слышат. Включитесь на передачу. Слова Келдыша прозвучали громко. Гагарин понял свою оплошность, включил микрофон и уже спокойно сказал: Ручную посадку разрешаю! Королев резко встал. Бледность уже исчезла с его лица. Именно таким, решительным и суровым, его привыкли видеть и Гагарин, и операторы. «Связь с кораблем», — потребовал Королев. «Алмаз, я заря», — вызывал оператор. «С вами будет говорить двадцатый». «Слышу вас хорошо», — ответил Беляев. «Вам разрешается ручная посадка на восемнадцатом витке», — Королев говорил медленно, отчеканивая каждое слово. «Все будет хорошо. Мы верим в вас. Ждем на земле». Ленов молчал. Он не хотел, да и не имел права вмешиваться в этот диалог. Теперь все зависело от командира. Восемнадцатый виток. Беляев занялся ориентацией корабля. Упрямая складка пролегла по лбу, выступили капли пота. У горизонта виднелась Антарктида. Наконец Павел нажал кнопку, включил тормозную двигательную установку. Корабль наполнился звуками. Беляев откинулся в кресле, едва заметно улыбнулся. Неожиданно для себя Леонов подмигнул ему. И вдруг Беляев что-то вспомнил. Одним движением руки он освободил привязанные ремни. «Ты что делаешь?» «Надо взглянуть в иллюминатор. Еще раз проверить ориентацию». Беляев оторвался от кресла и лег на колени Леонова. «Нарушение центровки корабля». Эта мысль обожгла Благова. «Да, конечно, что-то произошло на борту. И лента телеметрии...» Ясно показывало, что восход через несколько секунд станет неуправляемым. Кривая неумолимо ползла вверх. Она оборвалась у предельной черты. «Все хорошо, Лешка», — Беляев улыбался. «Теперь считай, что мы дома». Он крепко привязался к своему креслу. «Сейчас на ухабистую дорогу выскочим». Настроение у командира было веселое. «Потрясет немного?» «Вот так-то, друг». Корабль приближался к земле, но теперь... Баллистики не могли точно определить, где ждать его.